Глава четвертая. Экспедиция к волшебной горе Сезам. У бранденбургских ворот Берлина взвелся вверх полосатый шлагбаум. Караул выстроился во фрунт, и мимо него проехали две кареты. За ними тянулись подвязанные на случай глубокого снега сани. Герцогиня с дочерью ехали во второй, время от времени посматривая то в окно, то на распятие на передней стенке кареты. На ночь остановились на почтовой станции в Большом селе. Трудная была ночь. Комнаты для проезжающих не были протоплены, пришлось ночевать вместе с семьей станционного смотрителя в небольшом покое, душном и вонючим, где спали и люди, и коры собаки. Стены кишели прусаками. Особенно было много детей. Они лежали и пищали везде: на лавках, в люльках, на печке. "Мама", сказал Фикин. "Как смешно эти ребята, разбросаны словно репа или капуста в амбаре". И она звонко захохотала. "Фике", по-французски отпарировала мать. Выроняйте ваше высокое достоинство, что за выражение. Чтобы избавиться от клопов и тараканов, герцогине приказала составить посреди халупы скамьи и стелить постели на них. Зажгли пару свеч в шандалах. На ужин повар герцогини, толстый и хромой, принес блюдо разогретого мяса с лапшой, и обитатели халупы дивились такому пиршеству. Улеглись, наступила тишина, лишь за окнами в трубе на разные голоса завывал ветер, стучал в стены, возился на крыше. По углам кричали, плакали то тут, то там ребята, в стенах шуршали тараканы.